Глава шестая. Кроме закона подлости, существует еще и закон ведьминского везения. Не того, которое настоящее и в критических ситуациях проявляется, а того, что в кавычках. Меньше всего я ожидала достучаться до Свера с сине зеленой освежающей масочкой на лице и полотенцем на помытых перед сном волосах. Но именно сейчас мне этот гадский гад и ответил. Наконец-то. В первый момент я даже зеркальце отвернула, испугавшись его напугать. Потом сообразила, что он у меня уже пуганный, и предстала перед бывшим нынешним парнем во всей красе. А передумает на меня кольца волшебное без разрешения надевать. «Привет, красотка!» Даже глазом не дернул змей, сузрев мою физиономию в зеркале. Закаленный какой. Я бы от несвежего зомби, решившего пообщаться на ночь глядя, как минимум нервный тик заработала, а этот лыбится. Как узнал ты меня в таком камуфляже? Красоту наводишь или отпугивающий образ тестируешь? Поддел меня парень. «Второе», — вступила в игру я. «Надо совершенствовать. Образ». «Ты же не испугался? То есть это ты для меня старалась?» Скинул бровь, раздражающе довольный сверх, все переиначив. «Значит, все же о красоте заботишься?» Еще чего», — фыркнула я. «Тут хватает, перед кем красоваться. Кого пугать, то есть?» «Тьфу! Опять зубы заговариваешь, подлый змейс!» «Я по делу к тебе. Даже по нескольким». «Почему это подлый?» — нахмурился он. К тебе я всегда с самыми честными намерениями. Поэтому...» Подняв палец, я показала ему магический узор. Еще и рукой повертела, чтобы лучше видно было. «Оу!» «Оу!» — округлила глаза я. Полагаю, в сочетании с тюрбаном и маской это смотрелось жутковато, но Свер снова не отреагировал. «Ну, это...» — сказал и замолк, виновато улыбнувшись. «Что это?» — начала терять терпение я. «Неочередная обманка, маячок, судя по цвету. Я права?» «Тогда что?» «Даже не знаю», — замялся парень, отводя взгляд. «Может, алтарный камень на Хрустальном озере счёл наше признание брачными клятвами?» — выдал предположение он. На миг стало обидно. «Я уже напридумывала, а на самом деле и не о чем думать было. И никто даже не пытался свободную ведьму свободы лишить. Хотя чего это я? Он же опять юлит. Вертится, как уж на сковородке. Мол, я не я и хата, вернее, брачная вязь, не моя». «Скотина чешуйчатая!» «А ну, снимай!» Потребовала недобро щурясь. «Не могу, не я же надевал. Оно само появилось. Серьезно что ли? Или опять лапшу на уши вешает? Только у меня?» Уточнила на всякий случай. Вдруг алтарный камень, если это действительно его шутки, меня с кем-то другим обручил. С тем водяным, например, что в жены звала и комариков сушеных предлагал настойчиво. «Не только!» Подняв правую руку, Свер показал свое кольцо. «Не обручил, значит!» В смысле, не с другим. Уже легче. Да и узорчик не снимаем, издалека виден. Всякие остроухие сразу поймут, что с этим парнем им ловить нечего. А особо непонятливым смогу метлой настучать с полным правом на такие действия. Поклянись, что это не твои шуточки. Да какие уж тут шуточки, Эль. Усмехнулся, теперь точно жених, причем, похоже, вынужденный. С местами силы не шутят. А мы с тобой именно там чувства наши проверяли. Еще и поцелуем скрепили. Вот алтарный камень не отреагировал. «И что делать будем?» «Жениться? Что тут еще поделаешь?» Будничным тоном ответил Свер, а мне что-то так обидно стало, аж зло взяло. Не то, чтобы я хотела замуж, свадьба в мои планы в ближайшие годы не входила точно, но с такой обреченной мордой говорить о необходимости связать себя узами брака со мной? Да не оборзел ли змейсь? «На жабе женись, придурок!» — рыкнула я, стиснув ручку зеркальца. «Может, красавица и обернется». Съязвила, криво усмехнувшись. «Большеухой!» «Я лучше на тебе женю, сельчонок». Губы парня растянулись в очередной довольной улыбке, а глаза хитро сверкнули. «Точно красавицей будешь, когда эту хрень с лица смоешь», подмигнул мне он. «Да и ушки твои вне конкуренции, особенно левая. Дурак!» Буркнула я, невольно тронув серьгу, вставленную в мочку. «И я тебя люблю», сказал Сверх, перестав улыбаться. «Правду люблю, Эль. Потому магия нас и обвенчала». В смысле обвенчала?» Перестав растекаться лужицей от его признаний, докатилась. Насторожилась я. «Это разве не помолвочное кольцо? Или что-то вроде того?» «И да, и нет. Магия озера нас обвенчала, но окончательно закрепит этот брак. наше с тобой... Ммм... Сближение», — подобрал подходящее слово он, очевидно имея в виду брачную ночь. «Или не ее?» «Спросить в лоб, что ли? Даже если покраснею, под слоем маски незаметно будет». Неужели ты такими вещами не интересовалась, Элис? Всех девочек свадебные темы привлекают. Почесал затылок он, вроде как смутившись. Ключевое слово «вроде», потому что змей с смущения в принципе несовместимы. «Свободные ведьмы не...» «А, ну да», — перебил он мою заученную тираду на тему нежелания вступать в брак по причине моей ведьмовской независимости. «Ты же у нас птица вольная», — дернул уголком гупон. «То ли иронично, то ли грустно. Что-то я не разобралась». «Была», — добавил, ухмыльнувшись. «Победно так». И вот эта его эмоция была очень даже опознаваема. «Ни при чем говорит, — да? Врет, как сивый мерен. Опять. Рррр!» Я разозлилась, но в душе от чего-то потеплело. Будто огонек, слабый, осторожный и робкий, начал разгораться все ярче, становясь с каждой секундой увереннее и сильней. «И что это за фигня, интересна? Не иначе, как мое возмущение его очередной брачной авантюрой? Да, именно оно!» «Так, вдох, выдох, я спокойна. У меня к женешку или мужу уже... Как там правильно теперь? Еще вопросы имеются. Незачем отправлять его за разводом посреди незаконченного разговора». «Подарок утром», — борясь с желанием все же послать гада, проговорила я. «Спасибо, мне очень понравилось». «Какой подарок?» Перестал источать радость Свер. «Ага, вот сейчас я отыграюсь за все махинации и враньё. Цветы с пирожными». Почуяв золотую жилу, принялась восхищаться я. Тюльпаны красоты неимоверной, никак не налюбуюсь. А клубничный крем на десерте? Му, пальчики оближешь. Отродясь, ничего вкуснее не ела. «Разве не от тебя подарок?» Невинно хлопнула ресницами я. «Хм, надо будет разузнать, кто меня так балует в Кикима. А ты это, выясни пока у алтарного камня, как нам от узоров этих избавиться. Договорились?» «Нет», — рыкнул змей, хотя я думала, что зашипит. Как он вообще слово без рычащих так произнести умудрился? «Уникум? Что значит нет?» «То и значит. Ты моя невеста и почти жена. Не так важно, кто но моя, точка». С высшими силами не спорят. «Очень даже спорят?» — не согласилась с ним я. «Особенно, когда эти силы, ушлые полукровки, используют в своих корыстных целях. Не думай, что я не разгадала твой план. Грязь смыть надо срочно и непременно на этом чертовом озере» поцелуй в обмен на гонорар за зелье, признание в чувствах под действием заклинания правды. И все это на алтарном камне. Не парим мне мозги змей с случайным стечением обстоятельств. Все случайности в этой истории не случайны. Рявкнула я волком, глядя на него. Ну или этим, как там его? не свежим зомби. А если и так, то что? Прищурился разоблаченный интриган, не демонстрируя никакого раскаяния. Ты все равно моя Эль. И древняя магия мой свидетель. «Да ты... ты... гад, дурак, сволочь», — невозмутимо перечислил он. «Всё вместе и ещё пара эпитетов сверху», — согласно кивнула я, после чего спросила. «Ты когда вернёшься? Ты же вернёшься, да? Лично отомстить хочешь?» «Может быть», — философски произнесла я. «А может и нет. Вдруг просто соскучилась. Вружка». Улыбка его вышла какой-то кислой, прям бальзам на душу. «И как догадался?» — слукавила я, потому что действительно соскучилась. «Хотя всего ничего прошло с момента нашего расставания». «Шутки в сторону сверх». Насладившись маленькой местью, сказала серьезно. «Надо встретиться и обсудить нашу общую проблему». «А, и кстати, у тебя часом нет знакомых, которые пожертвования собирают? Только настоящих, проверенных, а не мошенников? Мне, вероятно, скоро понадобится их помощь. Точнее, им моя». «Эль». Немного помолчав, проговорил жених. «Скажи только честно, что ты опять задумала? И не подождет ли это что-то одинка-три?» Пока я не вернусь. На следующий день. Первая часть плана прошла успешно. Еще в домике, отправив в мусорку новую коробку пирожных, я закрепила при помощи ленты липучки мой ведьминский колпак с бабушкиной брошью-невидимкой на шуше. Такого контакта вполне хватило, чтобы метла стала совершенно незаметной. Под широкими полями шляпы легко уместились оба орсиза, и вооруженные пузырьками с распылителями полетели на задание. Засечь пушистиков под потолком аудитории я, как и прочее, не могла, зато довольно потирала руки, наблюдая, как сокурснички на дальних привилегированных рядах возмущаются повышенной влажностью в помещении и то и дело вытирают мелкие, едва различимые капельки с лиц рук. Сама я предусмотрительно накрылась куполом. Зелье, в теории, было безвредным и легко снимаемым воздействием, если точно знать о его применении. Однако рисковать все равно не хотелось. Прелесть рецепта заключалась сразу в двух вещах. Во-первых, можно было на стадии варки заложить любую направленность, просто прочитав соответствующий стишок. А во-вторых, чудный эликсир замешивался на яде, и сила его воздействия напрямую зависела от убойности этого главного ингредиента. А у меня как раз имелась изрядная порция гидренных плевков. Какое чудное совпадение, не правда ли? Лекцию по теории преломления поражающих заклятий читал сухонький старичок Леший. Очень толково читал. «Преподавали в Кикима действительно на высоком уровне. Я старательно записывала изо всех сил, стараясь не отвлекаться на наблюдения за одногруппниками». Это оказалось непросто. Учитывая, какими мечтательными становились их физиономии, какие добрые и умилённые улыбки расцветали на прежде по утреннему угрюмых лицах. Магистр, к которому Моросе из зелья не досталось, напротив, всеобщей радости не разделял. Он всё больше хмурился, а после завершения пары сразу же куда-то умчался». Не иначе, как в лекарский корпус, выяснять, что за хворь такая напала на учащихся, от которой злодейские и высокомерные ухмылки вдруг сменились признаками слащавой дурости. На перерыве в сумке забрянчало зеркальце. Поспешно укрывшись в нише, я ответила на вызов. Выслушала краткое сообщение от Свера, что просьбу мою он выполнил, и понеслась к обители злой Э встречать дорогих гостей. Вернее, для меня-то они были дешевые, даже дармовые. А вот для остальных... К обеду ящики для сбора пожертвований ломились, собственно, от пожертвований. Все те, кто как-либо соприкоснулся с распыленным в аудитории и коридорах Кикима зельем, орсизы не постеснялись всех подряд по дороге окропить, неизменно проникались судьбами несчастных сирот, обездоленных бедняков, бродячих животных и несправедливо угнетаемой нежити. Черт, а этих-то каким ветром в список нуждающихся занесло. Шуточка с вера, как пить дать. Пробуждение в местных скупердяях непреодолимой жажды кого-то срочно облагодетельствовать прошло как по маслу. Заодно мы с пушистиками бабушкины подарочки протестировали. Брошка-невидимка сработала идеально. Ни одна зараза, включая преподавателей, орсизов на шуши не засекла. А уж рецепты вовсе порадовал. Надо бы поподробнее книжечку изучить, там много всего полезного. Зелье, судя по довольным лицам сборщиков, орсиза использовали полностью. И эффект получился поистине впечатляющий. В какой-то момент мне самой, невзирая на магическую защиту, непреодолимо захотелось расстаться с выданными деканом золотыми монетами, теми, которые компенсировали половину штрафов из Кикиморского экспресса. Да что там золотые, я готова была последнюю рубаху на благое дело отдать. Счастье, что, будучи ведьмой предусмотрительной, я перед выходом из дома попросила Веньку спрятать все наши с урагановым денежки, так, чтобы у меня и у соседа тоже к ним временно не было доступа. А то в порыве принудительно-добровольной щедрости разоримся нафиг. «Это у богатеньких сынков и дочек денег, вагон и тележка? Если все страждущим отдадут, родители им еще пришлют. А я тут в режиме жесткой экономии, несмотря на обещанный работодателем доход. С Кикиморией и ее финансовыми аппетитами расслабляться нельзя». Сборщиков к воротам провожали чуть ли не всей академией. С дебильными улыбками на лицах и слезами умиления на глазах. Особенно рыдали разряженные в шелка девицы. А магистр Зельда, который тоже случайно досталось из зелья, даже клялась, что прямо завтра усыновит того безногого зомби, что ей сборщики на портрете показывали. Я шла вместе со всеми и терзалась мыслью, что немного, совсем чуточку перестаралась. Обобрать кикимарцев было приятно и, вероятно, даже полезно для них. Но если прежде я собиралась громогласно заявить, что вся эта благотворительность произошла из-за меня, то теперь опасалась. От такого количества пострадавших точно не отобьюсь и никакой декан не спасет. Старший из сборщиков, сияя от счастья, не хуже зачарованных студентов, шепнул, что оговоренную десятину передаст нам со свером. Я пообещала себе, что непременно потрачу деньги на что-то хорошее, например, компенсирую расходы местных рабов. Они ведь явно не лишние монеты отдавали. Старательно изображая умиление, я шагала в толпе учащихся, мечтая потихоньку улизнуть к себе. Мы как раз поравнялись с лекарским крылом, и тут раздался громкий, заливистый и какой-то безумный хохот. «Я смогу! Я сделаю этот мир лучше!» — орал незнакомый мне парень, обнимаясь с декоративной башенкой поганкой. Ничего себе его накрыло благотворительным порывом. Как только туда забрался? Левитацию использовал. «Клотовски, немедленно спускайтесь!» — скомандовала магистр Зельда, рванув к зданию. «Я смогу!» — снова завопил парень, заходясь в новом приступе жутковатого смеха. А секунду спустя он отцепился от башни и... шагнул вниз.